Я замолчал, ожидая его ответа. «Знаешь, Скиф, а ты взрослеешь. По-моему, мы оба забываем это быстрее, чем следует». Голос аза был таким мягким, что я его узнал. «Э, «Значит, ты вернешься?» «Я должен подумать», — отвел взгляд он. «Дай мне ответить тебе через пару дней. Идет?» «Хотел бы, но не могу, поморщился я. Сегодня вечером я должен отбыть». «Понятно?» — резко повернулся ко мне. «Ты мог выделить на эту маленькую прогулку короткое время, да? В конторе накопилась гора всяких дел». «Горло у меня поступил сердитый негодующий протест, но я поборол его». в Ввиду того, что Аз знал, его предположение не только не было неуместным, но было логической ошибкой. «Дело вовсе не в том», — спокойно ответил я, — «если хочешь знать, то местная полиция велела мне к утру покинуть это измерение». «Что? Тебя вышвырнули с извара?» Глаза моего старого партнера... С холодной яростью впервые шпуки. «Да не смотри на меня так, кузен. Я об этом впервые слышу. Я знаю, что он собирался в другое измерение, потому что не мог найти тебя». «Так обстояло до моей последней беседы с полицией», — уведомил их я. «На самом деле, а с Пуки не имеет к этому никакого отношения». Я тут по собственному почину встрял в небольшую передрягу. Подробности в данное время не нужны, да и не важны. Суть в том, что я не могу ошибаться тут, пока ты принимаешь решение. — Как-нибудь мне надо будет послушать про эти неважные подробности, — проворчал ас А пока ты можешь отправляться, а я нагоню тебя, когда все обдумаю. «Вообще-то, если ты решишь вернуться, то я буду на Пенте, а не на теле Я попытался сказать это небрежно, как о чем-то незначительном. Но Ас мигом уловил в этой фразе нечисто. «На Пенте? А что может заставить тебя вернуться в то захолустное измерение?» Прямой вопрос нельзя было войти. Кроме того, тон моего старого наставника требовал сугубо прямого ответа. — Ну, мне надо там разобраться с одной проблемой. Помнишь королеву Цикуту? — Похоже, она опять собралась в поход. — Цикута, — нахмурился ас. — Я думал, ты остудил ее мотор с помощью неснимаемого кольца. Я решил, что сейчас не время спрашивать, что такое мотор. «Остудил», — признался я, — «и она прислала его мне обратно, с пальцем. Это походило на весьма недвусмысленное предупреждение, что она снова готова осуществить свои планы завоевания мира и не допустить никакого вмешательства. И ты собираешься выступить в одиночку против нее, даже и не рассказав мне об этом?» Я, я счел, что будет нечестным пытаться давить на тебя этим, ас. Надо смотреть фактом в лицо. Судя по тому, как там идут дела, может случиться какая-нибудь беда. Нельзя надеяться, что ты всю жизнь будешь прикрывать мой тыл каждый раз, когда возникает опасность. Кроме того, я и не собираюсь в одиночку справиться с ней. Но остальная наша команда уже там. Я отправил их вперед, а сам тем временем стал разыскивать тебя. Я ожидал взрыва и наседания, а вместо этого а казалось, изучал мое лицо. — Давай посмотрим, правильно ли я все понял, — сказал наконец он. — Твое родное измерение подверглось нападению. И вместо того, чтобы руководить командой, «Ведя компанию, ты откладываешь все это, чтобы разыскать и меня?» Когда он так поставил вопрос, то мое поведение и впрямь выглядело немного безответственно. «Ну да», — запинаясь, — сказал я, — «но я велел Маше вернуться за мной в конце недели». Считал, что к этому времени мне придется приехать и взяться за дело, засучив рукава. Независимо от того, найду я тебя или нет. Аз начал было торопливо что-то говорить, а затем покачал головой. И спустив сильный вздох, он попробовал опять более членораздельно скиф Не беспокойся насчет способностей находить правильные слова. Мне думается, что ты дал мне хорошее представление о том, «Что я для тебя значу?» «Да?» Он кивнул. «Ага, достаточно, чтобы я принял решение. хватая свои шмотки, партнер, отправляемся. Ты расплатился с отелем или тебе еще надо свести счеты?» но ну, на этом фронте у меня все улажено, заверил я его. Никаких расчетов нет, поскольку у меня заставили заплатить авансом». Ну, — Ну и понятно, — пробурчал ас если ты не ОВЛ или еще какая-нибудь шишка, то со всеми обращаются одинаково. — Ну, конечно, в следующий раз будет, вероятно, легче, раз у меня есть теперь кредитный счет и кредитная карточка. — Какой еще в следующий раз? — Я думал, ты сказал, что полиция... Цепочка его рассуждения внезапно оборвалась, и он круто повернулся, надвинувшись на меня. — Это кредитная карточка? — Какая еще кредитная карточка? Кто тебя научил пользоваться кредитными карточками? Реакция получилась не совсем такая, какую я ожидал. — Это предложил банк, там сказали. — Какой еще банк? «Как ты узнал, что искать в банке?» «Ну, мне его порекомендовал эдрик этот таксист, который я нанял, ну, покажу здесь и...» «Чего, чего ты нанял? Почему ты нет?» Он умолк и, казалось, немного восстановил самообладание. «Похоже, нам с тобой придется многое обсудить, когда у нас будет время, верно, партнер?» «Верно, Ас!» — поддакнул я, радуясь, что в данный момент сорвался с крючка. «Требуется еще что-нибудь сделать до того, как мы отчалим?» «Ну, мне надо дать некоторую сумму коридорному, я обещал ему. Избавь меня от подробностей, во всяком случае, сейчас. Есть еще что-нибудь?» «Нет, Ас!» «Отлично!» «Заканчиваю упаковывать вещи, пока найду этого коридорного, и потом отправился на Пент, если я смогу найти комбинацию на Искакуне. Времени прошло немало, и...» «Поэкономим батарейки, кузен!» — посоветовал ему Пуки. «Я справлюсь с доставкой нас всех без всякой помощи». «Ты? А с ты отправляешься с нами!» — разинул рот ас. — С того, что меня нанял на службу с Киев, встретила встречным выпадом телохранительница. И раз уж мы заговорили на эту тему, то почему тебе понадобился искакун для путешествия по измерениям? — Хм... И если вы не возражаете, — вмешался я, запихивая свой новый чемодан, Грязную одежду. Нельзя ли нам подождать с выяснением до более подходящего времени? Ну, нам же надо успеть на войну. Конец книги.